Глава девятая «Странно», — промолвила я, бросив взгляд в окно. «Что странно?» — спросила душа. «За окном хлопьями падает снег», — ответил я. «И что тут странного?» «Сейчас ранняя осень, и не должно быть снега. Пока я с тобой разговаривал, шел дождь, падали листья, а теперь и снег идет, словно мы с тобой здесь уже не один месяц находимся». «Да, время не стоит на месте», – произнесла душа. «В этой игре все подвижно, а если кажется неподвижным, то это иллюзия. Все находится в движении, все изменяется, даже вселенная. Это хорошо или плохо?» «Нет плохого или хорошего. Каждое твое плохое заставляет тебя меняться к хорошему. Вопрос не в том, что хорошо, а что плохо. Вопрос в том, что изменилось в тебе. Все должно меняться». И с момента создания первой игры поменялось почти все. Неизменными остались только идеи и цель. Каждый лидер должен знать золотое правило. Пути к цели могут меняться, стратегия может меняться. Даже люди могут меняться в команде. Но неизменной остается цель, которой он всех ведет. Каждый игрок, который создает новую игру, должен знать, что в будущем его игра будет трансформироваться. И порою изменения могут быть не в душе создателю игры, Но он уже ничего не сможет изменить. Такова специфика всех игр. Например, американский футбол, основателем которого был Уолтер Камп. Он придумал игру, в которой до сих пор хочется играть, и не только играть, но и наблюдать ее, несмотря на то, что с момента создания она очень сильно изменилась. Ни одна игра, созданная человеком, не просуществовала в том виде, в каком она была изначально. Человек должен помнить, что предлагаемые обстоятельства всегда меняются, исходя из той роли, какую он проживает. Если он в роли «я-лидер», предлагаемым обстоятельством будет или компания, или целая страна, где игроки будут следовать за ним. «Если в роли я жертва, то найдутся подходящие обстоятельства, где он будет с удовольствием страдать. Если я гость, то его везде будут рады видеть, но со временем хозяева дадут понять, что загостился человек. Пора и честь знать, а он так и не найдет своего дома». Обстоятельства меняются вместе с игрой. Творец не контролирует игры игроков, поэтому людям нет смысла обижаться. Игра – живой организм, который живет своей жизнью. Создавая новую игру, каждый игрок должен понимать, что он создает что-то живое, и это делает его творцом. Если творец и настоящий, то он не должен мешать переменам. Школьник должен стать студентом, ученик должен стать учителем, сын должен стать отцом. Перемены либо развивают человека и игру, либо ведут их к деградации. Но запрещать перемены не следует, потому что их отсутствие приводит к упадку. Зачастую многие родители грешат тем, что подрастающим ребенком уже не умиляются, не выказывают ему прежнюю радость, как они вели бы себя по отношению к нему, когда он был совсем маленьким, сожалеют о том, что он уже не такой милый и хороший. Что делать бедному ребенку, чтобы снова почувствовать себя любимым? Он понимает буквально, что хорошим был для родителей маленьким, поэтому принимает решение остаться маленьким. Физически это ему не подвластно, но зато душа его замирает в том возрасте, и он начинает вести себя как маленький ребенок даже тогда, когда по возрасту своему уже далеко не дитя. Развитие его сознания останавливается. Таких людей называют инфантильными. Все это не делает их счастливыми. Любая игра, будь это чей-то жизненный путь или организованное дело, неважно к какой отрасли человеческого существования или к какому количеству участвующих игроков это относится, имеет свою душу, идею. Когда игрок создает игру, интуитивно понимает, что через какое-то время она, скорее всего, изменится. Очень важно, в какую сторону будет происходить это изменение. Игра должна меняться, развиваться, а иначе она закончится. Если идея, заложенная в игру, истинная, то благодаря ей человек растет во всех смыслах, и вместе с ним растет игра. Это процесс взаимоподпитывающий, обогащающий. В игре может многое поменяться с начала ее основания, но неизменной остается идея игры, ее стержень. Именно правильная идея поможет игроку добиться успеха. Что есть правильная идея? Это такая идея, которая органично замыслу творца и способствует росту души игрока. Если в игре нет этого, значит это нежизнеспособная игра, и она долго будет продолжаться. Продумай, в чем идея любого спорта? Спорт позволяет проявить человеку свои физические и волевые возможности, показать все, на что он способен, и получить заслуженное признание. Даже лучшие гладиаторы получали в конце концов свободу. Арена была тем единственным пространством, где они могли показать свою силу, стойкость, мужество, волю к победе в смертельной схватке с противником. Хочешь быть богом – докажи, что имеешь право называться им. Смешно, правда? Со стороны выглядит как действие тех детей с кубиками. Потому что идея гладиаторских боёв глубоко противоречит божественному замыслу. Она не делала игроков счастливее и не была гармонична главной игре Творца, поэтому и ушла в историю. А вот многие современные дети, особенно мальчики, пытаются доказать своим заслуженным родителям, в частности отцам, что не хуже их. Нередко случается, что такой ребёнок пытается доказать, что он тоже заслуживает признания его героя, как и его отец, попадает в разные неприятные ситуации. «Детям надо объяснять, что у каждого свой путь к признанию, и для этого совсем не обязательно с кем-то воевать. Я помню, как мама часто называла моего отца большим ребенком. Говорила, что у нее два сына – я и мой отец. Она очень сердилась из-за того, что он ведет себя как ребенок, но ничего не могла с этим поделать. Все и все говорили ей, что она слишком опекает семью и всех, кто оказывался в ее жизни. И ее это радовало». Она как будто хотела стать большой мамой для этого маленького мира. Готова была стать матерью для всех детей и даже взрослых. Она как будто не верила, что хорошая мама. Перебил я душу, вдруг уйдя воспоминания детства. «Яблоко не падает далеко от яблони, но яблоко не яблоня», невозмутимо ответила душа. «Что это значит?» – спросил я. Она считала плохой свою мать и поклялась себе, что она никогда такой не будет. Она решила, что раз ее мама плохая, то значит и она такая же. Поэтому придумала себе роль, которая, как ей казалось, в корне отличалась от роли ее мамы. И чем больше она отрицала в себе черты характера и поведения своей матери, тем больше и сильнее она становилась на нее похожа. Образ плохой матери не давал ей покоя, она хотела стать идеальной матери для тебя, а в итоге ты стал неблагодарным сыном. Мир не реагирует на поступки, он реагирует на чувства, которые поруководят поступками или являются их следствием. Можно обмануть человека, но обмануть жизнь нельзя». Нужно принимать себя и других людей такими, какие они есть, и слабыми, и сильными, со всеми их достоинствами и недостатками. Люди и мир многогранны. Отрицая что-либо в этой игре, человек отрицает его совершенство, а значит и самого Творца, а значит и самого себя. Позволь случиться всему, что случается в этом мире. Безусловная любовь – это абсолютное принятие всего того, что происходит с тобой, и всех тех, кто тебя окружает без эмоциональной оценки. Проблема многих игроков, которые создают игры в том, что они не хотят, чтобы что-то менялось, потому что привычное удобно, предсказуемо, безопасно, но развитие в этом случае останавливается. И тогда из игры или у игрока исчезает то, что делает их божественными свобода. Когда родитель ограничивает свободу ребенка, ребенок перестает развиваться и медленно умирает внутри себя, становится марионеткой и куклой. Ты не можешь создать игрока, а после начать проживать его жизнь. Твоя задача – научить его, а после отпустить с верой, что он справится. Ты можешь только наблюдать, но ты не можешь вмешиваться. Бог сразу отошел в сторону и стал наблюдать за развитием Зевса, как только создал его. Зевс, как первый игрок, созданный Творцом, должен был научиться жить без помощи своего Создателя. У него была только мать и окружающая среда. Не проходило и дня, когда сами игроки умоляли Творца вмешаться, изменить структуру игры или доиграть за них. Но он знал, что в игру нельзя вмешиваться, а иначе игра потеряет смысл и остановится. Если бы футбольный тренер начал выбегать на поле и вместо футболистов играть, показывая им, как это нужно делать, игра тут же остановилась бы. Если бы учитель выдавал готовые ответы на экзаменах, то желание учиться и развиваться у его учеников быстро прошло бы. Творец, создав игру, стал наблюдателем, и ему важно, чтобы игра эта не закончилась, а те, кого он создал, уже живут своей жизнью. Если человек не умеет или не хочет быть только наблюдателем взросления своих детей, то он ограничивает этим их свободу и возможность стать самостоятельными. Этому нам надо учиться у животных, вдруг вспомнил я свои наблюдения. Именно, они не цепляются за своих детенышей, они знают, что задача их заключается в том, чтобы научить и отпустить, поддержала мои слова душа. Игра продолжается, когда ее игроки свободны. Тот, кто создал игру, вмешавшись в ход ее развития, может лишь закончить ее. Если ты думаешь о том, почему Бог позволил произойти такой страшной игре, как Холокост, и не вмешался, почему он позволяет случиться с землетрясением и другим природным катаклизмом, уносящий много жизней, то запомни. Если бы он вмешался в ход развития игры, игра бы остановилась. Конец света наступит только тогда, когда сам Творец вмешается в ход истории, так что благодари Бога, что он не вмешивается. Сами разберемся. Прелесть игры Творца в том, что она живет своей жизнью. Она меняется, приобретает многогранность. Игроки больше не воюют на мечах, не спят при свечах, не шлют другого игрока с посланиями. И мы благодарны тому, что Творец не вмешивается в развитие игры. Он может только иногда напоминать нам о том, какой приз кого ждет и в чем суть его игры, но он дает нам право выбора. Тебе предоставлена свобода, чтобы ты мог сам решать, надо тебе остановиться Богом или нет. Но практика показывает, что многие играют в игру лишь для признания. Если бы не было кубиков и признания чемпионов мира, никто бы не участвовал в чемпионатах. Когда игроки одной команды чемпиона мира по футболу четыре года носят это звание, это делает футбол одной из самых притягательных игр, созданных человеком. В каждой игре должно быть признание, и у каждого должна быть возможность его получить. Никто не играл бы в футбол, если бы до конца времен лучше бы считались бразильцы. На самом деле у каждой страны есть возможность раз в четыре года доказать свою силу. Древняя Греция и Римская империя тоже не всегда были великими. Каждая держава, и большая, и маленькая, могут показать свое величие, если руководствуются божественными заповедями и общечеловеческими ценностями. Любой игрок, создавая игру, не может видеть все ее стороны. Он может только предполагать, как она будет развиваться. В нее начинают играть другие игроки, развивая другие стороны, которые не увидел создатель. Так что для игры важен не только ее автор, но и исполнитель задуманного, который творчески продолжает дело создателя. Это и делает каждого игрока частью самого творца. Это его команда, создатели, те, кто верит в эту игру, это его окружение. Оно является еще одним элементом бесконечности в системе мироустройства – Каждый, начиная с самого Творца и его команды, способен на создание игры. Масштабы задуманного не важны. Важно, что в этом участвуют все, кто в нее верит. Либо тебя окружают те, кто верит в твою идею и цель и помогают ее достичь, либо те, кто вселяет в тебя сомнения. Запомни, любая команда начинается с ее лидера. Какой лидер, такая и команда. Создай идею, найди команду и запускай игру, став наблюдателем. Твоя игра будет жить, если в нее заложена жизнеспособная идея. Но если ты увидишь, что все идет не так и ты вмешаешься, то игра остановится. У тебя есть те, кому ты веришь и кто способен изменить ход истории твоей игры. Дай им команду, и они сделают, что нужно, но сам не вмешивайся. Хороший лидер окружает себя профессионалами, которые могут исправить ошибку. Если ошибку исправляет лидер, это значит, он не верит в силу своей команды. Он может только создать еще что-то, что поможет игре не сойти с рельс. Но сам он не должен вмешиваться. Это касается не только создания игр, но и развития самих игроков. Ты можешь только вдохновить и направить его. При этом он должен чувствовать себя свободным. Только в состоянии свободы выбора твой игрок может создавать свои игры и стать творцом. Забирая свободу игрока, ты делаешь из него марионетку в игре других игроков. Диктатора окружают рабы, создателя окружают творцы. «Скажи, почему так трудно делать то, о чем ты говоришь, хотя все так просто?» Спросил я. «Как мне прийти к тому, о чем ты говоришь, и научить своего ребенка создавать?» «Я нарисую тебе схему, и ты все поймешь. Это действительно очень просто», — ответила душа. Затем он взял кусочек угля из камина и подошел к стене. «Подойди ближе. Я покажу тебе пять несложных шагов навстречу Творцу. Придерживайся их, и они приведут тебя к нужной цели». Я сел поближе и наблюдал за тем, как он чертил что-то напоминающее либо пирамиду, либо рельсы, но они были не параллельны друг другу. Потом рисунок стал больше похож на две лестницы. Затем он стал что-то писать. Я был само внимания. Вот что он изобразил». Пока он рисовал эту схему, я пытался постичь ее смысл. Он смотрел на меня и улыбнулся. «Все гораздо проще, чем ты можешь себе представить. Это не высшая математика или квантовая физика. Это лестница, которая тебя приведет наверх. На самой вершине пирамиды – Творец. И именно к нему ведут эти ступени или, если тебе удобнее, рельсы», – произнесла душа. «Объясни мне, что это?» – попросил я. Дело в том, что в игре существуют два понятия – мужчина и женщина. В игре Творца заложена их суть – мужчина создает, а женщина наслаждается. Глубинный божественный смысл жизни в том, что сначала родился человек, например, ты, после чего его стали бы учить создавать, если это мальчик, либо наслаждаться, если это девочка. Третий шаг навстречу Творцу – соединиться со своей половинкой. Четвертый – создать игрока. Пятый Стать самому учителем и научиться либо создавать, либо наслаждаться. И если ты прошел правильно все остановки и твой пояс никуда не свернул, то твоя конечная остановка или божественная цель игры «Я создатель, я творец, я Бог». Все гораздо проще, чем ты можешь себе вообразить. После того, как ты появился на свет, чему тебя стали обучать твои родители?» Отец должен был научить тебя создавать, а мама, наслаждаясь тем, что создает для нее твой отец, то есть ее половинка, показывает тебе, что женщина рождена для того, чтобы наслаждаться. Если ты научился этому, ты встречаешь свою половинку и делаешь то же самое, что делали твои родители. И когда ты встретишь именно свою половинку, ты сможешь создать игрока и научиться его тому же самому». Но если твой отец разрушал, а мама страдала, то ты станешь тоже разрушителем и притянешь к себе ту, которую научили страдать. Женщина должна наслаждаться, чтобы мужчина создавал. Если женщина страдает, то она посылает мужчине соответствующие сигналы, и он начинает разрушать. И страдает она не потому, что он разрушает, а потому, что ее мама страдала. «Ты хочешь сказать, что если я разрушаю, то это значит, мне женщина дает такие команды в состоянии страдания?» – переспросил я. «Да», – ответила душа. «Но ни ты, ни она в этом не виноваты. Вы достойны друг друга, потому что тебя научили разрушать, то тебе нужна будет именно та женщина, которую научили страдать». «Но я не хочу разрушать, и я думаю, что и женщина не хочет страдать». «Это можно изменить», — ответила душа. «Ей и тебе нужно всего лишь увидеть своего отца создателем, а свою маму счастливой. Я покажу тебе один фокус. Закрой глаза и успокой свой разум, чтобы никаких мыслей». «Я произнесу одну фразу, и ты ее закончишь одним словом, которое первым придет тебе в голову». «Первое слово. Готов?» «Да». «Поймай тишину. Ни о чем не думай». «Мама – это святыня», – не колеблясь, – ответил я. «Это первое, что мне пришло в голову». «Конечно, ничего другого именно ты и не сказал бы». Тот же самый вопрос можно было задать и девочке, или женщине. Но только вместо мамы в нем был бы «папа – это...» «Так что же это значит?» Мама и папа для ребенка – это Господь Бог. Бог создал не людей, а одного – своего сына. Твоих родителей создали их родители. Каждый ребенок смотрит на своих родителей, как на своих творцов. Это безусловная любовь творения к своему творцу. У творца есть два начала – мужское и женское. И когда ты смотришь на свою мать, как на женское начало Бога, ты любишь ее безусловно, а она для тебя святыня – а кого всегда записывали святые в нашей религиозной традиции? Великомучеников, страдальцев, страстотерпцев. Но твоя любовь к ней безусловно. Следовательно, когда ты вырастешь, то будешь искать ту, которая будет похожа на твою мать. Ту, которую ты будешь боготворить, то есть страдалицу. Если бы тебе в голову пришло, что и она холодная стерва, то ты притягивал бы к себе других женщин. Твоя любовь была бы направлена на холодных стерв. У женщин дела обстоят аналогично. Например, папа – это сила, бог, гора. И женщина, которой в голову пришли подобные сравнения, притягивает мужчин, который превращает ее в рабыню. Почему? Потому что папа – тот, кого в свое время мать сломала как личность. Потому что она видела, как мать унижала отца, поэтому встала на его сторону и теперь, отвергая в себе унижающую мать, хочет показать ей, как именно надо относиться к мужчинам. Она будет страдать, но по-другому, она не сможет. Если папа, кого она любит, безусловно, в ее глазах слабак или неудачник, то она будет ломать всех своих мужчин. И они будут ломаться, потому что с сильным мужчиной она не справится, ей нужен слабак. Дети и взрослые смотрят на людей через призму восприятия своего бога, то есть родителя. Что для нее отец, то для нее и все мужчины, что для него мать, что для него и все женщины. Измени свое отношение к родителям, и ты сможешь найти свою половинку. Многие родители не понимают, что в битве за собственное признание, за главенство в семье, они вынуждают своих детей делать самый страшный выбор в своей жизни. Какой? На чью сторону встать? Когда девочка встает на сторону матери, она всю жизнь будет биться против мужчин. Когда она встает на сторону отца, она сделает себя покорной рабыней мужчин. То же самое можно сказать и о мальчике. Родителей нельзя разделять. Все, что происходит между мамой и папой, это происходит между мужчиной и женщиной. Но, несмотря на это, для ребенка они всегда останутся мамой и папой. Никто и ничто не сможет разделить родителей. В твоем сердце они всегда должны быть любящими и заботливыми родителями. Папа как создатель и никак иначе, а мама как наслаждательница и никак иначе. «Как это сделать, если она была всю жизнь несчастна?» – спросил я. «Закрой глаза. А теперь представь, что мама твоя сидит на большом красивом троне в роскошном королевском платье. Рядом с ней сидит твой отец, который крепко держит ее за руку. А она, может, даже положила голову ему на плечо. Представил?» Да. «Теперь обернись вокруг и посмотри на огромный тронный зал, где стоит много людей. Посмотри на них. Они пришли поздравить твою маму с тем, что она такая счастливая. Настеж открытые окна, а за окном летняя теплая погода. На ветках деревьев поют птицы. Посмотри, как люди подходят к ней и ставят к ее ногам сундуки с драгоценностями, расшитые вручную ковры. Взгляни, какое на ней красивое платье. На шее ее бриллиантовое колье с измрудами». Пройди в толпу, послушай, как кто-то шепчет «Королева-мать такая счастливая». Посмотри, как люди радуются и почувствуй эту радость и счастье. Теперь встань рядом с ней и посмотри, как она наклонилась к твоему отцу и шепчет ему ласково на ухо «Милый, я так счастлива, что ты есть у меня. Я так благодарна за то, что ты создал для меня. Я наслаждаюсь тем, что у меня все это есть. Спасибо тебе, любимый». Теперь твоя мама оборачивается к тебе, обнимает тебя и говорит, какая она счастливая, и все, что ты видишь, все, что это создал твой отец для нее. Посмотри на это внимательно. Смотри, как твоя мама наслаждается тем, что ее половинка, ее мужчина создал для нее все это. Что ты чувствуешь, когда ты видишь ее такой счастливой? «Мне хочется плакать, но от счастья. Она такая красивая и такая счастливая. Я горжусь тем, что отец создал все это для нее», промолвил я, не открывая глаз. «Теперь посмотри, как отец встает и берет ее за руку, и они удаляются. Им надо остаться наедине, чтобы она могла его отблагодарить за все это. Ему, как и всем мужчинам, от женщин нужно только одно. Ах! Теперь медленно выходи из тронного зала на улицу, а выйдя...» Медленно закрой дверь и повесь на ручку табличку, где написано «моё сердце». Открывай глаза. В твоём сердце мама всегда будет счастлива, потому что твой отец сделал её такой. Именно мужчине суждено женщину сделать счастливой. И именно её половинка способна на это. Посмотри на эту восьмёрку, которую вы называете знаком бесконечности. В ней заложена суть этой пирамиды. Женщина даёт мужчине ах. Мужчина берет его и создает что-то для нее и ради нее, и отдает ей это. Она принимает и снова ахает. «Что такое ах?» – спросил я. «Это источник жизни. Это энергия, которая стоит всех драгоценностей мира. Это сила, которая мужчину делает творцом. Без нее мужчина – никто и ничто. С помощью женского ах мужчина может изменить мир, создать мир, И когда он мучается от нехватки этого «ах», или вместо него от женщины получает «ох», то начинает разрушать. Если это две половинки, женщина, любя своему мужчину, сможет бесконечно давать ему «ах», и мужчина, благодаря ее энергии, сможет бесконечно создавать все, что угодно. А кто должен первым сделать шаг навстречу? Мужчина создать, чтобы женщина ахнула, или женщина должна ахнуть, чтобы мужчина создал? Первая ахает женщина. Ты же не ездишь на машине с пустым баком. Сначала она его наполняет, а потом просит, что хочет. Но это не самое главное. Главное то, чему женщин и мужчин научили их родители. Что ты имеешь в виду? Дети – это поезд, который едет к своей цели. Проблема в том, что некоторые родители переводят стрелки, и тогда поезд сходит со своих нужных рельс на чужие. Если женщина встает на путь создателя, то мужчина автоматически перескакивает на путь наслаждателя и перестает создавать. Таков единый закон одного и второго. Что это за закон одного и второго? «Два человека не смогут сидеть на одном стуле. Второму придется сесть рядом. Две машины не могут стоять на одном месте, они паркуются рядом. Двух зданий не может быть в одном котловании. Второе будут строить рядом. Две души не могут быть в одном теле. Вторая будет в теле того, кто рядом. Мужчина по замыслу Бога – Творец. Он создает. Двух создателей в одной семье быть не должно». Второй человек наслаждается созданным и возвращает в благодарность энергию любви. Если женщина создает, то мужчина будет наслаждаться. А если женщина страдает, то мужчина начинает разрушать. Нужно снова перевести стрелки, чтобы поезда мужчины и женщины встали на свои рельсы. А где та грань, за которой женщина, став наслаждательницей, не погрязнет быту и не превратится в клушу? Ты должен знать еще кое-что о женщинах и мужчинах. Они как мир, у которого несколько граней. У женщин и мужчин по три грани, и если хоть одна из этих граней искажена, то их мир начинает разрушаться. «Что это за три грани?» – спросил я. Личность, жена, мать – женские грани. Личность, муж, отец – мужские грани. Мужчина в первую очередь личность, потом он становится мужем, а затем отцом. Личностями люди рождаются. Когда мы хотим узнать, что за личность перед нами, задаем вопрос «Кто ты? Каково твое предназначение?» Личность мужчины создает мир для женщины. Муж жене дает семя, из которого потом получится древо ребенка. А отец семью защищает и кормит, а детей учит. Личность женщины вдыхает жизнь во все, что создает мужчина. Жена дает энергию мужу, а мать хранит мир в семье, а детей учит. Пока человек не встанет на свой путь, будет бесконечно двигаться по кругу. У каждого свой путь. Если ты мужчина, создавай, а не разрушай. Если ты женщина, наслаждайся, а не страдай. Но пока твои родители в твоем сердце страдают, страдать будешь и ты. Хочешь ты этого или нет? Если папа хотел мальчика, а родилась девочка, то он будет ее учить создавать. Если мама хотела девочку, а родился мальчик, то она будет его учить наслаждаться. Сейчас в твоем сердце ты увидел свою маму счастливой, а отца создателем. Знаешь, я вспомнил вдруг, когда открыл глаза, как мама в день своего рождения получила от папы коробочку с золотым колье. Оно не было очень дорогим, скромное такое, но она до сих пор его носит. Ее глаза так сияли тогда, когда она открыла коробочку и увидела колье. Потом, после развода с отцом, такой я ее не видел» когда она вспоминала о нем, как он за ней ухаживал и дарил цветы, как однажды он залез в ее окно и чуть не свалился при этом на дедушкину машину. Она вспоминала, как они часами разговаривали, и он рассказал ей много нового, чего она не знала. Он так хотел нравиться ей, что порой становился безрассудной мальчишкой. Она до сих пор говорит, что никогда никому не испытывала таких чувств, как моему отцу, и что только с ним она могла смеяться от души. Когда я увидел ее на троне, она также смеялась и радовалась. «Вот такое она и будет у тебя в сердце. Зерно посажено, теперь оно будет расти и процветать». Но ты не должен ему мешать так же, как и никто не должен мешать движению твоего поезда. Все, что ты создаешь, ты ставишь на рельсы, и оно начинает двигаться и только меняет направление. Остановишь поезд, и он уже никуда не поедет. Когда ты посадил зерно в землю, можешь только ухаживать за ним, но не можешь ему диктовать, как ему расти, в каком направлении и сколько плодов оно должно дать взамен за твою заботу. «Ты только наблюдатель, а тебя требуется только верить в свое дело и взращивать свой сад. Невозможно цветок научить цвести, так же, как невозможно дуб научить быть березкой. Но люди нуждаются в тех, кто поможет им, позаботится о них и даст им ответы на их вопросы. Это возможно. Я не люблю сдаваться. Я всегда сам хотел найти ответы на свои вопросы», — сказал я. «Вот ты и получаешь ответы на вопросы и поможешь найти ответы и другим», – сказала душа. «Но ты же говорил, что не надо давать готовые ответы. Важно, чтобы человек сам их нашел». «Я сказал, что ты поможешь найти ответы. Ты не сбудешь за них создавать игры, искать для них половинку, наслаждаться за них» ты не сможешь за них прожить их жизнь и не имеешь права давать готовые ответы. Люди сами будут отвечать себе на вопросы. Ошибка многих учителей, наставников или духовных проводников в том, что они дают людям готовые ответы. А их задача на самом деле в том, чтобы помочь человеку соориентироваться на пути к его цели. Ответственность несут все. И те, кто верит псевдоучителям, употребляя их готовые рецепты счастья, и сами учителя, потому что ведут свою пасту к страданию и разрушению. Проблема таких игроков не в том, что они хотят, чтобы игра закончилась, а в том, что просто их родители не научили их создавать и наслаждаться. От того, что игрок выйдет из игры, игра не закончится. Она закончится лишь для него. Но он снова войдет в игру и будет бродить по лабиринту до тех пор, пока не найдет верный путь, ведущий его к состоянию Творца. Игра будет трансформироваться, но не закончится. Игра закончится, если только бог вмешивается в ход ее развития. Поверь, если бы он постоянно вмешивался в ход нашего развития, не давая нам самим принимать решения, наша игра давно прекратила бы свое существование. Каждый человек рано или поздно начинает сопротивляться, если его чрезмерно контролируют и опекают родители, друзья или начальники никому не понравится вмешательство других в твое пространство. И если такое вмешательство настойчиво и продолжительно, то у человека возникает твердое желание выйти из этой ситуации. Игрок принимает решение покинуть игру в двух случаях. Когда от него отказываются и говорят ему, что он не нужен. То есть от внутреннего одиночества и когда его чрезмерно опекают и не дают свободу вздохнуть. Во всем нужно умеренность и баланс. Я два раза уходил из дома из-за того, что мать постоянно контролирует меня. Да, ты прав. У свободы есть две стороны – темная и светлая. Темная сторона – это ты нам не нужен, поэтому можешь делать, что хочешь. А светлая сторона – это ты свободен и можешь делать то, что считаешь нужным, и мы верим, что ты справишься. И если бы ты не был нужен нам, мы бы тебя не создали. Каждый игрок хочет верить в то, что он нужен, что он необходим для игры, и если бы его не было, не было бы и игры» так оно и есть. Если бы не было игрока, тогда и не было бы игры. Но в ловушку неверия попадают очень и очень многие игроки, потому что неверие в себя и в своих детей передается из поколения в поколение. Если родители не научили создавать и наслаждаться, эта эстафетная палочка страдания и разрушения ими передается детям, а потом внукам и так дальше. Такие игроки воспринимают игру через тусклую призму своего печального опыта – замкнутый круг, который кто-то должен разорвать. В помощь таким игрокам приходят другие, которые вздыхают в них жажду игры и веру в себя. Это тоже часть игры. Помочь другому игроку победить и не выйти из игры. Только те игроки, которые верят в божественную силу других игроков, могут создавать игры, в которые хочется играть. Если ты проживаешь роль Я психолог, священник, имам или другой духовный наставник, то и предлагаемые обстоятельства начнут складываться так, что к тебе будут приходить те игроки, кому нужна твоя поддержка, и твоя задача помочь им обрести верный путь, а истинно верный путь тот, который учит создавать и наслаждаться. Но только те, кто осознал себя Творцом, Создателем и кто испытал счастье от созданного, смогут показать верный путь. Что ты чувствуешь, когда видишь, как хлопьями падает снег, как капли дождя стекают по листьям деревьев, когда смотришь на линию горизонта между небом и морем, где проплывают корабли, когда смотришь на ночное звездное небо? на мощный водопад, на могучие горы с вершинами, покрытые толстым слоем снега. Что ты чувствуешь, когда смотришь на все, что создал Творец для тебя? Сердце поет от восторга. Это чудо, которое заставляет его биться сильнее. Ты тоже способен создать все это для того, чтобы твоя половинка наслаждалась. Создавай и отпускай. Пусть то, что ты создал, живет своей жизнью и не мешай этому меняться. Тогда и та, ради которой ты это создал, будет наслаждаться. Женщина для мужчины, мужчина для мира, а мир для женщины. Так же, как и тело служит душе, душа служит миру, а мир служит телу.